Глава четырнадцатая «Кира, что случилось?» «Боже, что с твоими глазами? Ужас какие красные! Ты что, плачешь?» «Я беременна, Галя!» — схлип в салфетку. «От своего урода босса!» «Что? Неужели?» Галя присаживается рядом на стул в моей маленькой кухоньке, внимательно слушает мою историю. которую я рассказываю ей с трудом, потому что снова ее переживаю. «Да, уж очень сложная история», — качает головой подруга. «Я не знаю, что делать с ребенком. Я не хочу его убивать». «Спокойно, только спокойно», — гладит мои руки. «Никто не должен страдать из-за всяких там козлов. Он не достоин ни одной твоей слезинки. Кира, будь сильный, вытри слезы». Давай все проговорим и обсудим. Вместе мы найдем выход. Люблю свою подругу Галю. Она сильная девушка. Оптимист, всегда поддержит и подставит плечо, если надо. Я благодарна судьбе, что она свела нас друг с другом. Для начала к врачу сходи. Неделю, две просто живи, потом прими решение. Ты сейчас на эмоциях, нужно остыть. Да, ты права. Галя подливает мне еще чаю. Становится немного легче. Сейчас в магазин за пирожными сбегаю, хорошо? У меня нет аппетита. Тошнит немного. Сладкое, лучшее средство от депрессии. Плюс фильм. Невольно слабо улыбаюсь. Ты улыбаешься, уже лучше. Я буду через 10 минут. Никуда не уходи. Проходит некоторое время. Я уже не плачу, даже щёки порозовели от тёплого чая и вкусных эклеров. Не хочу делать аборт. Я росла в большой семье и знаю, что любая жизнь — это самая большая ценность. Родителям скажешь? Нет, что ты, нет. Они будут переживать, у них и так забот хватает. Не хочу расстраивать маму. Наверное, она посчитает меня гулящей девицей. А ведь она так много добра и заботы вложила в моё воспитание. Она дала мне самое ценное — дом и семью. Я пока не хочу им говорить, боюсь. А как ты скроешь свой живот? Это пока он плоский. Потом тебя разнесет, как на дрожжах. Когда живот уже невозможно будет скрыть, скажу, что мне предложили работу за границей. Может, со временем получится найти достойного мужчину, который примет меня с ребенком и такой, какая я есть. Тогда я и скажу семейству о малыше. Надеюсь, что судьба тебя милует. Дай бог, чтобы все, что ты пожелала, незамедлительно исполнилось. На следующий день я записываюсь к врачу, а через три дня прихожу на прием в местную поликлинику. Толстая врач смотрит на меня пустыми глазами, что-то пишет в карте, Проводит стандартный опрос. Оно и понятно. Через нее каждый день проходит с десяток таких, как я. «Раздевайтесь, ложитесь на кушетку», — командует, с треском натягивая перчатки на пухлые руки. Волнуюсь, делая все, что от меня просят, слышу ее громогласный вердикт. «Вы беременны». «Мамочки, срок шесть-семь недель. рожать будем". Или на аборт сразу направление писать? На секунду задумываюсь, а потом шлю все и всех куда подальше со своими нравоучениями. Я не буду портить здоровье ни себе, ни лишать жизни маленького человечка. Дал бог ребенка, даст и на пеленки. Нет, не надо никакого направления на аборт, с ужасом вскрикиваю я. выпишите пишите направление на анализы и скажите... Каких нужно пройти врачей? Хорошо, тогда заводим карту беременной. Получив консультацию, покидаю здание поликлиники со смешанными чувствами. Что-то подсказывает мне, что я сделала правильный выбор. В душе испытываю облегчение, даже радость. Я стала часто прикасаться к своему животу и воображать, как я буду выглядеть через 5-6-7 месяцев. А потом... как возьму на руки малыша свою родную кровиночку и копию, малыша с моими глазами или с его. Только не это. Буду молиться и верить, что мой ребенок ни капли не возьмет от его папаши-бледуна. Мама бы точно порадовалась за меня, ведь она не могла забеременеть и иметь родных детей. Порадовалась и в случае, если бы этот ребенок был рожден в браке и по любви. Наверно. Спустя несколько месяцев, как быстро летит время, поверить не могу, что моему чуду уже двадцать недель. Это половина срока. Жизнь потихоньку начинает налаживаться. Мы с Галей решили найти жилье покомфортнее и ближе к месту моей новой работы, чтобы не трудно было добираться. Сняли скромную двушку с лучшей подругой напополам. У меня есть некоторые сбережения, которые я откладывал на свою мечту, а Гали нашла новую работу, так что не пропадем. Когда малыш родится, она сможет мне с ним помогать. Родителям я сказала, что уезжаю за границу помогать там боссу с новыми проектами и не знаю, когда вернусь. Я теперь работаю на Федора Богданова, заядлого врага Рината Уварова. Деньги на дороге не валяются, а мне они сейчас очень нужны. К тому же я не привыкла сидеть без дела. Я согласилась на его предложение, после чего получила прилив наслаждения, осознавая, что таким именно образом я смогу отомстить бывшему. Фёдор серьёзный, но мягкий человек, ко мне излишне доброжелательный. Работать на него мне нравится, потому что я в своей стихии. Продолжаю создавать проекты и продавать их. Придя на собеседование, я сразу же сказала ему, что беременна, шансов не было, но он, на удивление, ответил, что это неважно, я могу работать у него столько, сколько смогу. О беременности, о личной жизни не стал расспрашивать, был по-прежнему любезен и открыт для любых моих предложений. Вскоре пытался даже ухаживать, но я делала вид, что не замечаю его намёков. как я решилась на работу во время беременности. Делаю уборку в комнате. Два месяца назад я зацепилась взглядом за пиджак Богданова, который аккуратно повесила на спинку стула. Надо бы отдать. В кармане нашла визитку, вспомнив слова мужчины. «Такие хорошие сотрудники на дороге не валяются. С радостью предложу вам работу в своей компании». Так я и рискнула позвонить Федору, под предлогом вернуть пиджак, но не заметила, как согласилась на встречу в его компании, которую он хотел мне показать. Приехав туда, отметила, что на меня произвело впечатление высокое издание, в котором располагались офисы Богданова, а также приветливые сотрудники, так что я решила рискнуть. Первые месяцы работать было тяжело из-за тошноты и постоянной слабости, Но вскоре состояние здоровья нормализировалось, как и мой эмоциональный фон после некоторых тяжелых событий. Я прибавила в весе, мой животик заметно вырос и округлился, уже было проблемно скрывать его под одеждой, я заволновалась, что с ребенком может быть что-то не так, потому что живот выглядит больше для своего срока. Но когда почувствовала первое шевеление, все кругом превратилось в цветущий рай. Как же это приятно. Во мне проснулись материнские чувства, и они крепчались каждым днем. Я радовалась и хвалила себя за то, что не совершила ошибку, сделав аборт. Здравые мысли увели меня от кошмарной идеи. Это такое облегчение. Наконец настал день второго скрининга. Я волнуюсь. Врач обещала сказать пол ребенка. Я хочу девочку, а Галя ставит на мальчика, Мы часто спорим по этому поводу, мол, кто лучше, кого легче воспитать. Вспоминая первые УЗИ, таю, как мармелад на жаре. Тогда я впервые увидела Кроху на мониторе. Он был совсем маленьким, как посолька, но уже тогда сумел довести меня до слез от умиления. «Проходите, будущая мамочка. Ложитесь на кушетку, давайте сюда свой животик». С волнением... а также предвкушением, вхожу в диагностический кабинет, предварительно здороваясь с врачом. Устроившись на кушетке, затаив дыхание, жду, когда смогу полюбоваться своим малышом с экрана монитора. Сегодня я увижу не фасолинку, а полноценного человечка с ручками, ножками, головой. Даже, возможно, получится разглядеть его личико. «Какой срок?» – звучит первый вопрос врача. Татьяна Сергеевна внимательно смотрит на мой живот, но еще не касается его датчиком. «Двадцать недель». «Двадцать?» В голосе прослеживается удивление. «Что-то большое он у вас для такого срока. Давно УЗИ делали?» «В три месяца, как положено по программе». «Ясно». «Татьяна Сергеевна, что-то не так?» Испуганно приподнимаюсь на локтях. «Нет, нет, не переживайте, сейчас посмотрим». Может, просто многоводие. Расслабьтесь, Кира. Давайте начнем обследование. Минуты кажутся мне вечностью. Иной раз я думаю, что не дышу, когда врач касается датчиком моего живота. Картинка на экране меняется. Мы видим уже нечто похожее на силуэты. О, а малыш-то активный. Сразу отзывается на раздражитель. Это хорошо. Немного расслабляюсь. внимательно наблюдая за происходящим. «Ну где же ты, крошка? Покажись маме! Так хочу полюбоваться своим маленьким чудом!» «Ух ты!» — неожиданно воскликнула врач. «Я почти посидела. Что такое?» «У вас? Так у вас близнецы. Ох, какое чудо! Вы только посмотрите! Малыши обнимаются. Теперь понятно, почему живот больше, чем должен быть по нормам. Б «Близнецы?» Застываю, неживая, не мертвая, впившись глазами в монитор. «Я вам даже пол сейчас скажу». «Так», — задумчиво тянет она, — «это мальчик, а это... девочка». По щекам беспрерывным потоком полились слезы. Очень сложно было сдержать эмоции. «Меня утешали всем отделением». А я долго не могла прийти в себя и поверить, что у меня будет не один малыш, а целых два. Да еще и разнополых, что большая редкость. Как же так вышло? Почему раньше не заметили многоплодную беременность? Сожалею, видимо, произошла ошибка в диагностике. Не волнуйтесь, Керочка, все у вас хорошо. Малыши замечательные, развиваются в пределах нормы. У вас тоже по здоровью все в порядке. дай бог, чтобы было и дальше так. Вам нужно больше отдыхать, тщательнее о себе заботиться, более полный список рекомендаций даст вам ваш участковый гинеколог. Спасибо большое. Всего доброго. Выхожу на улицу вся на эмоциях. На улице весна, тепло, птички поют, на клумбах расцветают тюльпаны. Покупаю себе большой шоколадный рожок Домой иду пешком, не переставая нежно гладить живот. Значит, вас двое. Два маленьких чуда поселились в моем животике. Ничего себе сюрприз. К такому я точно не была готова. Будет в два раза сложнее. Но я по-прежнему не жалею, что не сделала аборт. Наоборот, хвалю себя и благодарю за то, что поступила именно так. Присаживаюсь на лавочке в парке, доедая мороженое. Недалеко от меня рабочие в синих комбинезонах возится с рекламным щитом, наклеивая на него рекламный плакат. «Порядок. Поехали дальше. Пять мест еще осталось». Лакомлюсь рожком, совершенно не обращая на них внимания, но как только слышу знакомую фамилию, все внутри леденеет. «Этот Уваров тот еще богатенький Буратино, да?» «И не говори. Самые жирные места отхватил». На год вперед забронировал и оплатил, решил весь город своей рекламой засорить. Живут же люди. Рабочие исчезают из поля зрения. Я подхожу к плакату, сталкиваюсь с самодовольным, высокомерным лицом моего бывшего босса. Он сияет на нем в своем самом лучшем костюме, держась уверенно и величественно, с особым видом, что он выше всех остальных. Ренат Уваров смотрит на меня из плаката, немного ухмыляясь уголком губ, на фоне высоких ослепительных высоток. Это один из моих проектов, которые я мгновенно узнаю. «Только мы знаем, как выглядит дом твоей мечты», Читаю внизу баннера цепляющий слоган. Прошло несколько месяцев, а он все такой же. Надменный, словно царь всей Руси, но только в костюме. Значит, бизнес только растет? Уваров, похоже, высоко поднялся за эти месяцы. Все-таки получил наследство от деда. Шоколадные глаза смотрят на меня, будто с какой-то издевкой, насмехаясь, как на использованную вещь, с которой поигрались и выбросили, а это выводит меня из себя. Оглядываюсь по сторонам — никого. Из сумочки вытаскиваю красную помаду и толстыми жирными линиями рисую под лицу Уварову Синяки под глазами, уродливые усы, а потом еще и козлиные рога. Отряхнув руки, отхожу на шаг назад и любуюсь своим произведением искусства. Да, отличная вышла картина. Ее бы в галерею. Ха, в Третьяковку. ковку. Довольная собой, быстро покидая место преступления, отмечаю, что на душе после моего экспрессивного творчества значительно полегчало. «Кира! С ума сойти! Ты шутишь?» «Господи, да какие шутки! Я тебе правду говорю. Вот смотри, снимок с обследования». Протягиваю Галине небольшую черно-белую карточку, наблюдая за реакцией подруги, которая думает, что я ее разыгрываю. «Я в шоке. И правда, два бэбика. Блин, какие они милашки. Они обнимаются друг с другом, ты только погляди». Галя пищит от восторга, а Пол — мальчик и девочка. «Фантастика! Это же такая редкость!» Но ну, ты, конечно, попала!» «Понимаю, будет сложно тянуть на себе двоих. Но, с другой стороны, я научена, у меня двенадцать братьев и сестер. Я постоянно ухаживала за младшими и знаю, как обращаться с детьми. Так чего же я боюсь?» Боюсь того, что это мои дети. Я буду воспитывать их и ставить на ноги одна. Они, возможно, никогда не получат отцовской любви. Слушай, а козел этот твой не звонил? Ни разу? Не приезжал больше? Опускаю голову, прячу от Гали грусть в глазах. Нет. Зачем ему это надо? Нашел другую игрушку. Солью сейчас вовсю развлекается, если не с новой куклой. Может на яхте в Монако ее катает или мороженым возле кинотеатра кормит. В какой-то момент я беру себя в руки и категорически запрещаю думать о Ренате. Негатив мне сейчас вообще ни к чему. Идеально было бы все же переехать в другой город, в какую-нибудь глубинку, но терять работу у Богданова не хочется. Денег мне, как оказалось, понадобится в два раза больше. На двоих, по две одежки. две игрушки, две кроватки. Подхожу к окну, отодвинув шторку, поглаживаю живот и смотрю вдаль, вспоминая тот момент, когда Уваров приехал за мной на своей шикарной иномарке, весь двор захлебнулся завистью. Я подхожу к окну так каждый день, простаиваю тут, высматривая его на горизонте, с мыслью, может быть, вдруг приедет, будет просить прощения. подарит огромный букет красных роз, скажет, как сильно он ошибался. Но, разумеется, я не буду прощать его сразу, пусть как следует постарается. Но это все мои мечты. Разумеется, в реальности так не будет. Внезапно вечером я не выдерживаю, хватаю телефон, ищу его номер. Мне просто интересно, как он отреагирует, да и совесть внутренности разъедает. Он их отец все-таки должен знать. Прошло несколько месяцев, меня немного отпустило, поэтому я решилась на звонок. Всего лишь на один крошечный звоночек. Услышу голос мерзавца и сразу же, наверное, трубку брошу. Если от него будет другая реакция, то попробую сказать о близнецах. Жму на кнопку, гудки идут. Нервно наматываю круги по комнате, покрываясь капельками пота. насчитала гудков восемь, собралась сбросить вызов, как вдруг гудки прекратились. Уваров ответил: вы только посмотрите, кто звонит. В голосе чувствуется столько издевок, столько яда, что меня начинает колотить. Ну и как работает у Богданова? Все наши планы ему выложила. Ренат, я мне нужно, а мне нет. Мне ничего от тебя не нужно. Я в тебя разочаровался, Кира. Больше никогда не смей мне звонить, тем более не попадайся на глаза, иначе мое терпение лопнет. Ты не знаешь, на что я способен. Ты, Кира, редкостная дрянь. С этими словами он бросает трубку. Я слышу монотонные гудки. Сама швыряю телефон на кровать, закипает от бешенства. Сволочь. Какая же высокомерная... «Отвратительная сволочь! За что он так со мной? Потому что ушла к конкуренту, а он? Как он со мной поступил, изменив со солью в день, когда мы должны были ехать за свадебным платьем?» Я так и не успела ничего сказать. Попробовала звонить еще раз. Мой номер занесен в черный список. «Ну и пошел ты, Ренат Уваров!» Надеюсь, больше никогда тебя не увижу. И о детях, о моих детях, ты не узнаешь никогда. Ты сам от них отказался, когда бросил трубку и назвал меня дрянью.